Глава восьмая. Сон. «Дверь!» — приказала Алина Лакею, и на одном дыхании, — сказала Андре Луи, — садитесь. Минуту, Алина. Он повернулся к своей спутнице, застывшей в изумлении, и к подошедшим в этот момент Арлекину с Коломбиной. «Вы позволите, Климена? сказал он, запыхавшись, но это было скорее утверждение, чем вопрос. «К счастью, вы не одни. Орликин вас проводит. Увидимся за обедом». С этими словами он, не дожидаясь ответа, вскочил в кабриолет. Лакей закрыл дверцу, кучер щелкнул кнутом, и королевский экипаж покатил по набережной, а три комедианта смотрели ему вслед с открытым ртом. Наконец Орликин рассмеялся. — Наш Скоромуш — переодетый принц. Коломбина захлопала в ладоши и сверкнула белыми зубами. — Ах, Клемена, прям как в романе, какая прелесть! Клемена перестала хмуриться. Чувство обиды сменилось у нее недоумением. — Но кто она? — Конечно же, его сестра. уверенно заявил Орликин. — Его сестра? Откуда ты знаешь? — Я просто знаю, что он скажет тебе, когда вернется. — А почему? — Потому что ты все равно не поверила бы. Скажи ему, что это его мать. Проводив экипаж взглядом, они побрели в ту же сторону. А в это время в экипаже Алина с серьезным видом разглядывала Андре Луи. Она сжала губы, тонкие брови слегка сдвинулись. — У вас странная компания, Андре. Вот первое, что она ему сказала. «Или я ошиблась? И ваша спутница не мадемуазель Бине из театра Фейдо?» «Вы не ошиблись. Однако я и не предполагал, что мадемуазель Бине уже так известна. О, что до этого!» Она пожала плечами, в голосе послышалось спокойное презрение. Она пояснила, «Просто вчера я была на спектакле. Думаю, я узнала ее». «Вы были вчера вечером в Фейдо?» «Как же я вас не увидел!» «А вы тоже там были?» — Был ли там я? — воскликнул он, но, опомнившись, сразу же заговорил безразличным тоном. — О, да, я там был. Ему почему-то не хотелось признаваться, что он без всякого сопротивления пал с ее точки зрения так низко. Слава богу, грим и измененный голос сделали его неузнаваемым даже для Алины, которая знала его с детства. — Понятно, — сказала она, и еще плотнее сжала губы. — Что же вам понятно? — что мадемуазель Бене на редкость привлекательна. Разумеется, вы были в театре, это ясно по вашему тону. Знаете, вы разочаровываете меня, Андре. Наверное, это глупо с моей стороны и говорит о том, что я недостаточно хорошо знаю сильный пол. Мне известно, что большинство светских молодых людей испытывает непреодолимую тягу к существам, которые выставляют себя напоказ на показ на подмозгах. Но от вас я этого не ожидала. Я имела глупость вообразить, что вы не такой. и выше подобного пустого времяпрепровождения. Я считала, что вы немного идеалист. Вы льстите мне. Да, теперь я вижу, что заблуждалась, но вы сами сбили меня с толку. Вы столько рассуждали о какой-то морали, с таким пылом разглагольствовали о философии, так тонко лицемерили, что я обманулась. Странно, что при таком актерском даровании вы не вступили в труппу, мадемуазель Бене. Вступил, — сказал он. Ему пришлось признаться в этом. ибо он выбрал меньше из двух зол. На лице Алины появилось недоверие, сменившееся ужасом и, наконец, отвращением. «Ну, конечно», — сказала она после долгой паузы, — «таким образом вы могли находиться вблизи своей пассии». Это лишь одна из причин, была и другая. Дело в том, что когда мне пришлось выбирать между сценой и виселицей, я проявил неслыханную слабость, предпочтя первое. Такое поведение недостойно человека со столь благородными идеалами, как у меня. Ну, что поделаешь. Подобно всем теоретикам, оторванным от жизни, я нахожу, что проповедовать легче, чем осуществлять. Итак, мне остановить карету и выйти, чтобы не осквернять ее своей недостойной персоной, или рассказать, как все случилось? Сначала расскажите, а там видно будет». Он рассказал, как встретил трупы Бене и жандармов, и понял, что, присоединившись к труппе, сможет в безопасности переждать, пока не минует опасность. Услышав объяснение, Алина смягчилась, и тон ее перестал быть ледяным. Мой бедный Андрея, Почему же вы не сказали мне все сразу? Ну, Во-первых, вы не дали мне на это времени. Во-вторых, я боялся шокировать вас зрелищем своего падения». Она приняла его слова всерьез. «Так ли уж необходимо было вступать в труппу?» — И почему вы не написали нам, где находитесь? Я же вас просила. Я как раз думал об этом вчера, но колебался из-за некоторых соображений. — Вы думали, нам будет неприятно узнать, чем вы занимаетесь? — Пожалуй, я предпочитал удивить вас своими блестящими успехами. — О, так вы собираетесь стать великим актером? — с откровенным пренебрежением спросила она. — Возможно. Но меня больше привлекают лавры великого драматурга. И не фыркайте столь презрительно. Писать пьесы — почетное занятие. Высший свет считает за честь знакомство с такими людьми, как Бомарше и Шенье. А вы не хуже их? Я надеюсь их превзойти. Однако признаю, что именно они научили меня ходить. Как вам понравилась вчерашняя пьеса? Она забавна и хорошо задумана. Позвольте познакомить вас с автором. Так это вы? Но ведь это труппа импровизаторов. Даже импровизаторам нужен автор, чтобы писать сценарии. Пока что я пишу только их, но скоро возьмусь за пьесы в современном духе. Вы обманываете себя, мой бедный Андре. Чем была бы вчерашняя пьеса без актеров? Вам повезло со Скоромушем? Познакомьтесь с ним. Только это секрет. Вы Скоромуш? Вы? Она повернулась, чтобы как следует разглядеть Андре Луи, Он улыбнулся своей особенной улыбкой, не разжимая губ, от которой на щеках появлялись глубокие складки, и кивнул. «Так я вас не узнала. Вы, разумеется, вообразили, что я рабочей сцены. А теперь, когда вы знаете все обо мне, расскажите, что в Гаврияке, как мой крестный отец. Он здоров, — сказала она, — и все еще сильно разгневан на вас. Напишите, что я тоже здоров и процветаю, и этим ограничитесь. Не стоит сообщать ему, чем я занимаюсь». Ведь у него есть свои предрассудки. К тому же это было бы неосторожно. А теперь я задам вопрос, который у меня на языке вертится с тех пор, как я сел в экипаж. Что вы делаете в Нанте, Алина? Я приехала навестить свою тетю, госпожу Десутрон. Это с ней я была вчера в театре. Нам стало скучно в замке. Но сегодня у тети будут гости, и среди них маркиз Делатур Дазир. Андре Луи нахмурился и вздохнул. «Алина, вы когда-нибудь слышали?» как погиб бедный Филипп де Вильмурен. — Да, мне рассказал сначала дядя, а потом и сам господин Делатурдазир. Разве это не помогло вам решить вопрос о браке? — А при чем тут это? — Вы забываете, что я всего лишь женщина, и не смогу рассудить мужчин в подобных делах. — А почему бы и нет? — Вы вполне способны это сделать, тем более, что вы выслушали обе стороны. Ведь мой крестный, надо полагать, сказал вам правду. Вы можете, но не хотите рассудить. Тоново стал резким. Вы намеренно закрываете глаза на справедливость, ибо иначе вам пришлось бы отказаться от противоестественно честолюбивых устремлений. «Превосходно!» — воскликнула она и взглянула на него насмешливо. «А знаете, вы просто смешные. Я нахожу вас среди отбросов общества, и вы, не краснее, выпускаете руку актрисы и идете поучать меня». Даже если бы они были отбросами общества, то и тогда уважение и преданность вам, Алина, заставили бы меня дать совет. Он стал суров и непреклонен, но это не отбросы. Актриса может обладать честью и добродетелью. Но их нет у светской дамы, которая, вступая в брак, продает себя за богатство и титул, чтобы удовлетворить тщеславие. Алина задохнулась и побелела от гнева, а она протянула руку к шнурку, Я полагаю, мне лучше высадить вас, чтобы вы вернулись и поискали чести и добродетели у своей девки из театра. Вы не должны так говорить о ней. Ну вот, теперь еще не хватало нам поспорить о ней. Вы считаете, я слишком деликатно выразилась? Наверное, мне следовало назвать ее... Если уж вы непременно хотите говорить о ней, называйте ее моей женой. Изумление умерило гнев Алины, и она еще сильнее побледнела. Боже мой! Произнесла она и с ужасом взглянула на него, «Вы женаты? Женаты на этой? Еще нет, но скоро женюсь. И позвольте сказать вам, что эта девушка, о которой вы говорите с презрением, даже не зная ее, так же порядочная и чиста, как вы, Алина, ум и талант помогли ей пробиться, и она обязательно добьется большего. К тому же у нее есть женственность, поэтому она при выборе супруга руководствуется природным инстинктом». Дрожа от гнева, Алина дернула за шнурок. — Вы сию же минуту выйдете! — бушевала она. — Как вы смеете сравнивать меня с этой... с моей женой! Перебил он, не дав ей сказать грубое слово. Он открыл дверцу сам, не дожидаясь лакея, и спрыгнул на землю. — Передайте от меня привет убийце, за которого вы собираетесь замуж! — яростно сказал он и захлопнул дверцу. — Езжайте! — бросил он кучеру. Экипаж покатил прочь по предместью Жиган. а Андре Луи стоял, дрожа от ярости. Однако, пока он шел в гостиницу, гнев постепенно остывал, и он начал понимать Алину, а, поняв, в конце концов, простил. Не ее вина, что она считает каждую актрису потаскушкой. Так ее воспитали. Воспитание также приучило ее спокойно принимать чудовищный брак по расчету, к которому ее склонили. Вернувшись в гостиницу, он застал труппу за столом. Когда он вошел. Воцарилось молчание, столь внезапное, что волей-неволей пришлось предположить, что беседовали о нем. Арлекин и Коломбина рассказали историю о переодетом принце, которого увезла в фаетоне какая-то принцесса, не упустив ни одной детали. Клемена была задумчива и молчалива. Она размышляла о том, что Коломбина назвала, как в романе. Ясно, что ее скоромуш не тот, за кого себя выдавал, иначе он и та дама из высшего света не фамильярничали бы друг с другом. Еще не зная, что он занимает высокое положение, Клемена завоевала его. И вот награда за ее бескорыстную привязанность. Даже тайная враждебность Бене растаяла, по поразительной новости. Он весьма игриво ущипнул дочь за ушко. «Так, — Так-так, дитя мое, уж тебе-то удалось разглядеть, что кроется за его маской. Клемена обиженно отвергла это предположение. — Ничего подобного, — ответила она. — Я считала его тем, за кого он себя выдавал. Бене самым серьезным видом подмигнул дочери и рассмеялся. но, ну, разумеется. Но, подобно твоему отцу, который когда-то был благородным человеком и умеет отличить повадки благородных людей, ты сумела разглядеть в нем что-то изысканное, отличающее его от тех, с кем тебе, увы, до сих пор приходилось водиться. Так же, как и мне, тебе хорошо известно, что свою высокомерную манеру держаться и повелительный тон он усвоил не в затлой конторе адвоката, и что ни в речах, ни в мыслях у него нет ничего от буржуа, за которого он себя выдает. Завоевав его, ты проявила проницательность. Известно ли тебе, Клемена, что я еще буду очень гордиться тобой?» Клемена вышла, не ответив отцу. Его льстивый тон притил ей. «Конечно, Скоромуш — светский господин, если угодно со странностями, но прирожденный аристократ, а она станет настоящей госпожой». Отцу придется научиться иначе обращаться с ней. Когда возлюбленный Климена вошел в комнату, где они обедали, она взглянула на него застенчиво, но иначе, чем раньше. Она впервые заметила гордую посадку головы, упрямый подбородок, изящество движений, изящество человека, у которого в юности были учителя танцев и фехтования. Ее покоробило, когда он, бросившись в кресло, обменялся по своему обыкновению остротами с орликином, как с равным. Еще больше ее задело, что Орлекин, который теперь знал, кто такой Скоромуш, держался с ним с неподобающей фамильярностью.